Бьёт женщина. В чьём ресторане, в чьей стране не вспомнишь, но в полночь есть шестеро мужчин, есть стол, есть новый год, и женщина разгневанная бьёт. Убить может ей не подошла компания, где взгляды липнут слово на листе банное за что неважно значит им положено пошла по рожам как били её полощут бей женщина бей милая бей мстящая вмаш мынезом лысому в поттяжках бей женщина, массируй им мордасы за все твои грядущие матрасы, за то, что ты во всём передавая, что на земле давно матриархат отбить, обуть, быть умной, хохотать. Такая мука непередаваема.